Радостная встреча. Теперь я знаю точно, что собаки очень чутки к переживаниям людей. Они улавливают их даже тогда, когда внешне эти переживания совсем незаметны. В день возвращения Тамары и Сережи я был разбужен айком, как и обычно, в половине седьмого. Чтобы не тратить после прогулки время на приготовление еды для питомца, Я все сделал с вечера. Заварил и поставил геркулесовую кашу в холодильник, мелко нарезал мясо. Готовясь к прогулке, я заметил, что питомец возбужден. Пес подбегал к двери и прислушивался, когда вверх поднимался лифт. На пустыре Айк не столь охотно играл с собаками и, как мне показалось, был не прочь поскорее вернуться домой. А когда я пристегнул к ошейнику карабин и скомандовал домой, Он потянул с такой силой, что мне пришлось резко одернуть поводок и заставить идти рядом. Мы приучили Айка после прогулки не входить в квартиру до тех пор, пока перед дверью я или Тамара не вытрем ему лапы сырой тряпкой. Это было у нас законом — входить в дом только с чистыми лапами. Но в этот раз он законом этим пренебрег. Стоило мне отстегнуть поводок, как Айк рванулся в квартиру, набегу, заглядывая то в одну, то в другую комнату. Не осталось без внимания и кухни. Я даже подумал, а не приехали ли Тамара с Сережей, пока я гулял с собакой. Накануне вечером, разговаривая с приятелем по телефону, я сказал, что завтра утром приезжают Тамара и СВ, и мне надо встретить их на вокзале. Айк лежал растянувшись на полу и, кажется, даже ухом не повел, когда я произнес два этих имени. Но, видимо, не только это подсказало питомцу о предстоящей встрече. Во время отсутствия жены и сына я убрал в шкаф их тапочки, а в то утро, когда они должны были приехать, вынул тапочки и поставил на обычное место под вешалкой. Встреча была бурной. Айкин радостный лай перемешку с повизгиванием мы услышали еще в тот момент, когда шли от лифта к двери. Стоило мне открыть ее, как Айк выскочил в коридор. Пес подбегал то к Тамаре, то к Сереже, становился на задние лапы, подпрыгивал, стараясь каждого лизнуть в щеку. Радости не было предела. Это было какое-то... «Великое собачье ликование!» И вдруг питомец убежал в дальнюю комнату. Оттуда послышалось сопение, царапанье лапой по паркету. По звуку я догадался, что там происходит. Айкин, любимый зеленый прокушенный мяч, закатился под диван, и теперь пес старался достать его. И действительно, вскоре Айк появился с мечом в зубах. Он подбежал к серёже положил мяч у его ног, отошел на несколько шагов и лег. Глаза его были такими выразительными, что по ним легко было прочесть. «Вот мой любимый мяч, бери его, играй, я не стану его отнимать. Теперь ты видишь, мне ничего не жаль для тебя, потому что я очень рад твоему приезду, и мы все снова вместе». Сережа взял в руки мяч. Айк даже не шелохнулся. Он смотрел на СВ влюбленными, преданными, и необычайно веселыми глазами. Почти весь день Айк не отходил от Тамары и Сережи, а обо мне, казалось, просто забыл. Когда жена и сын были в комнате, Айк старался лечь на пол так, чтобы быть между ними. Если же Тамара уходила на кухню, а Сережа оставался в комнате, наш питомец бежал к кухне, заглядывал, не ушла ли куда-то из дома Тамара, а потом мчался в комнату проверить, там ли СВ. И даже по дороге к пустырю Айк шагал между Тамарой и Сережей, а, играя с четвероногими друзьями, часто оглядывался на жену и сына. Так и должно быть. Нередко бывает так. Один человек в семье постоянно кормит собаку, чаще гуляет с ней, а она больше привязана к другому члену семьи. В этом нет ничего удивительного. Собака сама выбирает себе объект обожания, причем, как правило, того, кто строже относится к ней. Разумеется, под строгостью нельзя понимать жестокое отношение к животному, ответной реакции, на которые будет страх, трусливая покорность. Строгость должна быть справедливой. Возможно, это врожденный инстинкт — повиноваться сильному, вожаку. Ведь далекие предки наших нынешних собак — волки. Семья — это та же стая, и собака безошибочно определяет ней лидера. Щенок бывает одинаково ласков со всеми. Но вот наступает время, когда его начинают учить уму-разуму, выполнению первых команд. Именно с этого момента к вашему питомцу приходит понимание того, что есть твердость, сила, которая может заставить его сделать то-то и то-то, а за неповиновение можно быть наказанным. На какие только уловки не идет щенок, чтобы избежать повиновения. Но следует помнить, что беспричинная строгость чревато потерей контакта с собакой, впрочем, как и чрезмерная ласка. Тот, кто заискивает перед животным, старается любым способом заставить его полюбить себя, непременно потерпит крах. Четвероногие хитрецы очень чутко улавливают малейшую слабинку у своих владельцев и пользуются этим. Любовь и уважение четвероногого друга — Нельзя купить куском колбасы, невозможно добыть грубой силой жестокости. Их можно заслужить только справедливостью.